Любовь не вечна. Пережив бурный роман с Синицыной, Женька Москвичев понял, что он не создан для любви. Началось все со дня Святого Валентина. 14 февраля школа как с ума сошла. Все посылали друг другу открытки и записки с сердечками. Понятное дело, Женька не остался в стороне от общественной жизни. Он подкинул Валентинку на стол Синицыной, и решил, что на этом вопрос о дне влюбленных закрыт. Он не ждал сюрпризов. Каково же было его удивление, когда он обнаружил у себя в парте картонное сердечко. Сначала Женька подумал, что кто-то ошибся адресом. В самом деле, какой дурак будет посылать ему Валентинки? Однако надпись на сердечке говорила о том, что послание предназначалось именно ему. Посередине сердечка было аккуратно выведено. Жене М. Женька показал записку Лехе. — Интересно, кто это прикалывается? Если петух, я ему дам в глаз. Тоже мне юморист нашелся. Сегодня что, 1 апреля? — А почему думаешь, что это Петухов? — спросил Леха. — Может, и не он, — вздохом признал Женька. — Но кто? У доброй половины одноклассников были основания разыгрывать Москвичева. Женька оглядел класс и встретился взглядом с Синицыной. Ленка покраснела и опустила глаза. Только тут он заметил на обратной стороне сердечка мелкую, едва приметную подпись «Лена С». Сердце у Женьки подпрыгнуло, а потом словно ухнуло в яму. Он даже представить не мог, что Ленка ему ответит взаимностью. Ей же полкласса валентинки посылали. Догадку стоило проверить. Женька направился к Синицыной. Ноги почему-то отказывались гнуться, а в горле пересохло. Его вдруг охватила такая робость, как будто он в жизни Ленку не дразнил, не дергал за волосы, не бил учебником по башке. В общем, не вел себя, как нормальный влюбленный человек. «Лен, пойдем сегодня в кино? В октябре новый мультик идет!» Сказал он и уже ожидал, что Ленка рассмеется в ответ. Но она тихо произнесла. «Пойдем». Это была победа. Женька ликовал. На следующей перемене он не удержался и подошел к Петухову. «Слышь, Петух, мотик про динозавров не видел? Он прикольный или как? А то мы тут с Синицыной в киношку собрались». «Ты с Синицыной? Не ври», — не поверил Петухов. «Москвич, если не натреплется, три дня больной ходит». Встрял в разговор Шмагунов. «Я вру! А это видели?» Женька гордо помахал перед носом ребят Валентинкой. Петухов присвистнул. — Все, конец котенку. У синицы на от учебы мозги поплыли. Он покрутил пальцем у виска. — Знаешь, петух, ревность — чувство бесполезное. Если ревнуешь без причины, то ты дурак. А если есть причина, то поздно, Петя, кукарекать. На деревне спать легли, — сказал Женька и гордо удалился. До конца уроков он ходил к Гоголям. В кинотеатре Женька проявил широту души и купил Синицыной большую порцию попкорна. Правда, он и сам изрядно угостился. В одиночку такую бадью все равно не съесть. Всю неделю Женька выказывал поистине рыцарскую щедрость. В буфете покупал даме сердца глазированные сырки, коржики и сок, а после школы провожал ее до дома под завистливыми взглядами Петухова. Женькину радость омрачала лишь одно – Вадик Груздев болел ангиной. Не то, чтобы Женька скорбела о том, что тот глотает микстуры и парится на ингаляциях. Нет, Женьку печалило другое. Груздев сидел дома и не знал, что получил отставку. Идиллия продолжалась недолго. Скоро Женькина влюбленность пошла на убыль. Недаром говорят, надо учиться на классике. Вот и с Синицыной получалось прямо как у классика. Началось все с разбитого корыта а потом и столбовая дворянка. Не вариант. пленкины аппетиты росли не по дням, а по часам. На большой перемене в столовой она заявила. — Жень, я хочу шоколадный батончик. Женьку так и подмывала сказать, что на халяву шоколадный батончик каждый хочет. Но рядом стоял Петухов, поэтому Женька стиснул зубы и промолчал. Батончик он купил, но в душе зародилось сомнение, нужна ли ему любовь. После школы оказалось, что Синицына взяла из живого уголка кролика на время, пока ремонтируют и обновляют вольер. «Лен, тебе помочь?» – галантно предложил Петухов. В этот миг Женька проникся к Петухову искренней симпатии. Он уже собирался тихо ретироваться и позволить однокласснику проявить себя, но Ленка отказалась. «Спасибо, мне Женя поможет». Женьке ничего не оставалось, как навьючиться двумя портфелями и клеткой. Он, как и шаг, хуже, как самый тупой из ослов, потащил по клажу к Ленке. По дороге кленкиному дому Женька понял, что любовь — штука тяжелая, и что он окончательно и бесповоротно разлюбил Синицыну. В этот день он не болтал с ней в чате, а как в старые добрые времена вышел гулять во двор. Верный друг лёха был уже там. — Мой тебе совет, Леха, не влюбляйся. Ничего в этом хорошего нет. Одни неприятности. С видом бывалого человека напутствовала его Женька. На следующий день на переменах неверный возлюбленный нарочно избегал бывшей дамы сердца, а после уроков поспешил улизнуть из класса, чтобы она опять не заорканила его тащить портфель. Прошло несколько дней без божества, без вдохновения. Первое время Синицына дулась, но Женьку это не трогало. Ушла любовь, завяли помидоры. Зато он почувствовал вкус свободы. Женька уже думать забыл про Синицыну, когда Ленка коварно нанесла ему удар прямо в сердце. — Девчонки, Вадик Груздев такое печенье печет, пальчики оближешь! — громогласно заявила она перед уроком английского. — Да ты что, откуда ты знаешь? — полюбопытствовала Майка. — Я вчера у него в гостях пробовала. Правду говорят, талантливый человек, талантлив во всем. Не то что некоторые недоумки корчат из себя не весть что, а сами ноль без палочки. Синицына выразительно посмотрела на Женьку. Тот едва не задохнулся от возмущения. Значит, как шоколадки есть и портфель таскать, так он был Женечкой, а теперь встал нолем без палочки. И вечно все в пример ставят этого Груздева. Подумаешь, вундеркинд, только и умеет, что на пианино бренчать. Ладно бы хиты, а то ну дятину всякую. — Тоже мне талант, — презрительно усмехнулся Женька. — Смешал муку, яйца и молоко, и лепи себе. Это каждый дурак может. — Каждый дурак языком болтает. Если у тебя руки не из того места растут, так уж молчи, — связвила Синицына. — Это у меня руки не оттуда растут. Я должен молчать, — воскликнул Женька в праведном гневе. — Да я не хуже него печенье испеку. — Трепло бросила Синицына. он поддакнула Майка. «Ага, первое место по вранью!» — засмеялся Петухов, а Шмыга тихонько подхихикнул. Такая солидарность одноклассников обескуражила Женьку. Он решил во что бы то ни стало доказать им, чего стоит. А главное, пусть Синицына видит, кто тут талантливый и на кого она его променяла. Женька в сердцах воскликнул. «Ах так! Хорошо!» «Завтра приходите ко мне, сами увидите». В этот момент он был твердо уверен, что сможет блеснуть искусством кондитера не хуже шеф-повара с самого престижного ресторана. Изготовление печенья показалось ему задачей недостаточно масштабной, поэтому он добавил «Я торт испеку». Поначалу Женька намеревался купить готовый корж, обмазать его сгущенкой и украсть ягодами из варенья но, поразмыслив, решил, что не станет пасовать перед каким-то Груздевым. У мамы было множество кулинарных книг, так что выбрать рецепт оказалось плёвым делом. Тесто они с Лёхой сделали на раз-два-три. Лёха сбивал миксером яйца, сахар и муку, а Женька, как заправский шеф-повар, командовал. Когда тесто приняло вид густой сметаны, Женька велел. «Готово! Кончай сбивать!» Лёха вынул миксер из кастрюли, Но тут оказалось, что прежде неплохо было бы его выключить. Огромные капли жидкого теста пулеметной очередью разлетелись по кухне. — Ты что, сдурел? Вырубай! — вскричал Женька. Леха выключил ревущий агрегат, но поздно. Вся кухня была заляпана сладким тестом. — Что я маме скажу? — Леха провел рукой по испачканной рубашке. — Что ты идиот? Посмотри, во что ты кухню превратил! «Давай оттирать, пока не застыло», — скомандовал Женька. Они как могли выстирали рубахи и приняли за мытье стены кухонных шкафов. После генеральной уборки оказалось, что тесто осталось на самом донышке, так что пришлось замесить новую порцию. На это ушли все яйца и масло. Зато тесто получилось на славу. Оно густой волной лилось в форму, точь-в-точь, точь, как показывают в кулинарных программах по телевизору. Женька поставил противень в духовку и с удовлетворением сказал. — Пол, дело сделано. Пошли видик смотреть. — А за тортом следить не надо? — поинтересовался Лёха. — А что за ним следить? не Ни молоко не убежит, форма антипригарная, всё под контролем, — успокоил его Женька. За просмотром фильма они опомниться не успели, как с кухни потянуло сдобным ароматом. — Пора! — решил шеф-повар и нажал на кнопку паузы. Торт поднялся и румяным куполом возвышался над противнем. От этого запаха можно было проглотить язык. «Учись, пока я живой!» — с гордостью сказал Женька. Он достал торт из духовки, накрыл форму разделочной доской, как это делает мама, и разом перевернул ее. Торт оказался на доске. «Экстра класс!» — самодовольно усмехнулся Женька. Но радоваться было рано вместо того чтобы лежать как положено бисквит стал нахально расплываться по доске чуть ты вот так корежет спросил леха не пропекся понял женька коварный бисквит в самом деле зарумянился только сверху а внутри оставался сырым и липким засовывай назад скомандовал шеф задача оказалась не из легких однажды почувствовав свободу пирог отказывался ютиться в тесноте Наконец, кулинарму удалось кое-как соскрести его с доски и утрамбовать форму. Правда, внешний вид коржа претерпел изменения не в лучшую сторону. Но Женька философски заметил. Ничего, главное не вид, а вкус. Друзья снова поставили бисквит в духовку. На этот раз шеф-повар проследил за тем, чтобы тесто хорошенько пропеклось. Когда сверху торт заметно потемнел, Женька вытащил его и снова проделал фокус с переворачиванием. Но не тут-то было. Словно в отместку за то, что его дергают туда-сюда, бисквит намертво засел в форме и ни за что не хотел выниматься. — Это ведь антипригарная форма! — озадаченно заметил Леха. — Ты-то коржу скажи! Прилип! Вот гад! — возмущался Женька. Они вдвоем перепробовали все. Переворачивали форму, стучали по донышку, трясли и поливали водой. Наконец осталось последнее средство — Отскрести бисквит ножом и ложкой выложить на тарелку. получилась гора крошек и бисквитного лома. — Говорил же, что ничего не выйдет, — вздохнул Леха, но Женька не унывал. — Кто сказал, не выйдет? Это как раз то, что надо. Не какой-нибудь старомодный бисквит, а настоящий панчо, доставая из холодильника банку с ананасами. Самым трудным оказалось покрыть торт шоколадом. Глазурь застывала гораздо быстрее, чем кондитеры успевали ее размазать. В кастрюле шоколада оставалось больше, чем на торте. Лехе пришлось два раза сгонять в магазин за какао. Женькины сбережения таяли, но он не считал денег. На кону стояла его честь. Наконец, кулинарный шедевр был готов. Женька сам не ожидал от себя такого мастерства. Красуясь шоколадными боками... Торт возлежал на блюде и прямо-таки просился на язык. — ферма с гордостью сказал Женька. — Ага, как в магазине! — похвалил Лёха. До прихода гостей времени оставалось в обрез. Женька с Лёхой едва успели расставить чашки и заварить чай, как явились Синицына и Майка. С ними объявился и Петухов. В другой раз Женька отпустил бы реплику по поводу нежданного гостя, но сегодня он предвкушал свой триумф и, как все победители, был щедр и великодушен. Зачем все уписывали торт за обе щеки, но хоть бы кто похвалил? Ленка съела кусок, протянула руку за вторым и ни гу-гу, даже словом не обмолвилась. Нужно было иметь железные нервы, чтобы терпеть подобное измывательство. Наконец Женька не выдержал и как бы не изначай спросил. — Ну и как тортик? — Вкусный, — сказала скупая на похвалу Синицына. И только Женьку такая оценка прямо взбесила. Как Груздев испек какой то дряное печенице, так он талант, а тут торта два куска слопало и ни слова благодарности. — Да уж получше печенье, — буркнул Женька. — Трипло ты, москвичев, если врешь, то ври хотя бы правдоподобно вдруг сказала Синицына. Поворот был более чем неожиданный. Женька так опешил, что потерял дар речи. — Это что ж получается? Груздев талант, а он трепло. — То есть... Как это я вру? — Это что, по-твоему, не торт? Может, ты думаешь, что тебе почудилось? — вознегодовал он. — Ты же его не сам делал, фыркнула Ленка. — Как это не сам? Да я полдня у плиты торчал. Леха, подтверди! — требовал справедливости Женька твое Леха подтвердит, что ты марсианин!» Скептически усмехнулась Синицына. «Вот именно, Потапову, лишь бы тебя выгородить. Я такие торты в универсаме видела. Панча называются!» Ставила Майка, облизывая пальцы. «Точно, с ананасами! Мама на праздник покупала!» Подтвердил Петухов. Женьке было обидно до слез. Когда за гостями закрылась дверь, он посмотрел на пустое блюдо и сокрушенно сказал. «Прикинь! Раз в жизни сделал все сам своими руками, и хоть бы кто поверил. Нет, Леха, честному человеку в этом лживом обществе делать нечего».